Когда Генри Бауэрс, Виктор Крис, Рыгала Хагенс, Питер Гордон и умственно отсталый старшеклассник Стив Седлер – его прозвали Лось, как одного из персонажей Арчи комикс – гнали запыхавшегося Майкла Хэндлона через грузовой двор, находившийся в полумиле пустоши, Билл и прочие члены клуба «Неудачников» все еще сидели на берегу Кендускига, размышляя над стоявшей перед ними проблемой. Д «Думаю, я з знаю, где его искать!» Наконец прервал паузу Билл. «Канализации!» — сказал Стэн. И все подпрыгнули от внезапного треска. Эдди виновато улыбнулся, возвращая ингалятор на колени. Билл кивнул. «Несколько дней тому назад...» Я расспрашивал моего отца о канализационной системе. «Раньше здесь было болото», — объяснил Зак, сыну. И отцы-основатели умудрились расположить центр города в самой худшей его части. Та часть канала, что проложена под центральной и главной улицами и выходит на поверхность в басси парк на самом деле дренажная канава, по которой... Так уж вышло. Протекает кендускик. Большую часть года эти дренажные тоннели практически пусты, но они играют важную роль весной, для отвода излишков воды или при наводнениях. Он помолчал, возможно, вспоминая наводнение прошлого года, когда потерял младшего сына. «Благодаря насосам». -на -на «Насосам?» – переспросил Билл, чуть отвернув голову, даже не подумав об этом. когда он сильно заикался, с губ летела слюна. «Дренажным насосом», — уточнил отец, — «они в пустоши, бетонные цилиндры, которые выступают из земли на три фута». «Бенхэнском называют их шахтами морлоков». Билл улыбнулся. Улыбнулся и Зак, только тенью улыбки, свойственной ему в прошлом. Они были в мастерской Зака, где тут рассеянно крутил в руке нагель. Нагель – большой деревянный гвоздь. «На самом деле это грязевые насосы, малыш», – уточнил Зак. «Они установлены в цилиндрах на глубине порядка 10 футов и прокачивают нечистоты стоки, когда уровень земли ровный или даже чуть поднимается. Механизм эти старые, и городу давно пора купить новые насосы. Но городской совет всегда ссылается на бедность, когда этот вопрос – включают повестку заседания бюджетного комитета. Если бы я получал четвертак всякий раз, когда мне приходилось, стоя по колено в дерьме, ремонтировать эти насосы... Но тебе, наверное, неинтересно все это слушать, Билл. Почему бы тебе не посмотреть телек? Кажется, сегодня показывают «Шугарфуд». «Шугарфуд» – телесериал-вестерн, демонстрировавшийся в 1957-61 годах. «Я хочу...» «Послушать», — ответил Билл, — и не только из-за сделанного ранее вывода, что под Дерри обитает нечто ужасное. «А почему ты хочешь послушать о грязевых насосах?» Д -д -д «Доклад в школе», — нашелся Сабил. «Сейчас каникулы. В следующем году...» «Знаешь, это довольно скучная тема», — покачал головой Зак. «Учитель, наверное, поставит тебе двойку». за то что ты его усыпишь смотри это кендускик он провел прямую линию по тонкому слою опилок на столе из щели в котором торчала ножовка а это пустошь поскольку центр расположен ниже жилых кварталов канзас стрит олд кейп или западного бродвея большую часть стоков центра города приходится откачивать в реку Сточные воды жилых домов в основном попадают в пустошь своим ходом. Понимаешь? — Да, — ответил Билл, придвигаясь к отцу, чтобы получше рассмотреть рисунок. Теперь его плечо касалось предплечья отца. — Когда-нибудь сточные воды перестанут напрямую сбрасывать в реку, и на всем этом будет поставлен крест. Но пока эти насосы стоят... — Как их назвал твой приятель? — «В шахтах Мурлоков», — ответил Билл, «безо всякого заикания». Ни он сам, ни его отец этого не заметили. Да, эти насосы нужны для перекачивания стоков, и со своей работой они справляются очень даже неплохо, если только не идет сильный дождь, и объем стоков не возрастает многократно, потому что хотя самотечные дренажи и коллекторы сточных вод с насосами должны функционировать независимо, на самом деле они... то и дело пересекаются. Видишь? Он нарисовал несколько иксов, отходящих от кендускига, и бил кивнул. Насчет дренирования воды тебе нужно знать следующее. Вода течет куда только может. Если она поднимается высоко, то начинает заполнять и дренажи, и коллекторы. Когда вода в самотечных дренажах поднимается достаточно высоко, она заливает эти насосы, вызывает у них короткое замыкание. «Добавляет мне хлопот, потому что я должен их чинить». «Папа, а, а, а они большие, эти дренажи и коллекторы?» «Тебя интересуют размеры?» Бил кивнул. «Главные дренажные коллекторы диаметром, наверное, в шесть футов. Второстепенные, отходящие от жилых кварталов, думаю, фута три или четыре. Некоторые чуть больше. И поверь мне, Билли, когда я тебе это говорю, более того...» Можешь сказать своим друзьям, вы никогда не должны лезть в эти трубы. Ни в игре, ни на спор, ни почему-либо еще. Почему? Их строили с десяток разных городских советов, начиная с 1885 года. Во время депрессии Управление общественных работ построило добавочные дренажную и канализационную системы, Тогда на общественные работы выделяли много денег. Но парня, который руководил этими проектами, убили. На Второй мировой, Опять лет спустя Департамент водоснабжения обнаружил, что чертежи дренажной системы по большей части пропали. Примерно 9 фунтов чертежей бесследно исчезли между 1937 и 1950 годами. Я хочу, чтобы ты...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 потом спросил но «Ну, разве туда не могли посылать людей чтобы нанести мне нужно закончить с этими нагелями резко оборвал его Зак и повернулся к сыну спиной иди в дом и смотри телевизор но по иди бил и Бил вновь ощутил холод тот самый холод который превращал ужины в пытку Когда отец пролистывал журналы по электротехнике, он надеялся на повышение в следующем году, а мать читала один из бесконечных английских детективов. Марш, Сейерс, Инесса, Оллингем. От этого холода еда полностью теряла вкус. Все равно, что есть замороженное блюдо, так и не побывавшее в духовке. Иногда после ужина он шел в свою комнату и лежал на кровати, держась за живот, который скручивала спазмами, И думал, через сумрак столб белеет, в полночь призрак столбенеет. После смерти Джорджа он все чаще и чаще вспоминал эту скороговорку, хотя мать научила его ей еще за два года до смерти Джордж. Для Билла эта скороговорка превратилась в талисман. В тот день, когда он сможет подойти к матери и, глядя ей в глаза, произнести эту скороговорку, не запинаясь и не заикаясь, холод исчезнет. Глаза матери вспыхнут, она обнимет его и скажет «Прекрасно, Билли! Какой хороший мальчик! Какой хороший мальчик!» Об этом он, разумеется, никому не говорил. Никакие пытки не заставили бы его выдать эту тайную фантазию, которая хранилась в глубине его сердца. Ни дыба, ни испанский сапог. не дикие лошади, к которым его бы привязали, чтобы разорвать. Если бы он смог произнести эту фразу, которую мать мимоходом научила его одним субботним утром, когда они с Джорджем смотрели на Гая Мэдисона и Энди Дивайна в «Приключениях дикого Билла Хикока», она стала бы поцелуем разбудившим спящую красавицу, вырвавшим ее из холодных снов в теплый мир любви сказочного принца. через сумрак столб белеет в полночь призрак столбенеет ничего этого он не сказал своим друзьям 3 июля но пересказал все что узнал от отца о канализационной и дренажной системах Дели. вымысел давался биллу легко и непринужденно иной раз выдумка рассказывалась даже легче правды и теперь разговор с отцом обрел вымышленный фон отличный от реального он и его старик — рассказал Билл. Вместе смотрели телевизор и пили кофе. — Твой отец позволяет тебе пить кофе? — спросил Эдди. — Конечно, — ответил Билл. — Здорово! — воскликнул Эдди. — Моя мать кофе мне не дает. Говорит, что содержащийся в нем кофеин опасен для здоровья. Он помолчал. — Но сама пьет много кофе. — Мой отец... — Позволяет мне пить кофе, если я хочу, — вставила Беверли. — Но он бы меня убил, если бы узнал, что я курю. — Почему вы так уверены, что эта тварь в канализации? — спросил Ричи, переводя взгляд с Билла на Стена Уриса и снова на Билла. — Все на это указывает, — ответил Билл, — голоса, которые слышала Б Беверли, доносились из сливного отверстия и к к кровь. Когда клоун гнался за нами, эта оранжевая пуговица лежала у в в водостока. И дж дж Джордж... — Это был не клоун, большой бил, мешался Ричи. — Я тебе говорил. Я знаю, это безумие, но за нами гнался оборотень. Он оглядел остальных... — Клянусь Богом, я его видел. — Для тебя он был оборотнем, — уточнил Билл. — Что? — Разве ты не понимаешь? Для тебя он был о -о оборотнем, потому что ты смотрел этот т -т -т тупой фильм в Аладине. Я не догоняю. — Кажется, я тебя понял, — Бен смотрел на Билла. «Я пошел в библиотеку и разобрался с этим», — объяснил Билл. «Я думаю, это…» — напрягся и выплюнул это слово. «Глэмор». «Глагол?» — с сомнением переспросил Эдди. «Глэмор», — повторил Билл. Потом пересказал статью из энциклопедии и главу из книги «Правда ночи». «Глэмор», — выяснил он, «гельское имя». для существа, которое вселилось в Дерри. У других наций и других культур в другие времена это существо называли иначе, но все имена означали одно и то же. Индейцы равнин называли его Маниту. Этот Маниту иногда принимал образ пумы, лося или орла. Те же самые индейцы верили, что Маниту может вселяться в них, и в такие моменты они могли превращать облака в животных, именем которых называли свой род. Жители Гималаев называли его Телус или Тейлус, что означало злое колдующее существо, которое может прочитать твои мысли, а потом принять образ страшилища, которого ты боишься больше всего. В Центральной Европе его называли Эйлак, брат Вурдалака или вампира. Во Франции это был Луп Гару. или «оборотень». Слово это зачастую переводится неправильно как варвольф, веговольф от немецкого Волк-оборотень. Но, — объяснил им Билл, — луп гору мог становиться вообще кем угодно. Волком, ястребом, овцой, даже насекомым. — В том, что ты прочитал где-нибудь, написано, как «победить» Глэмора? — спросила Беверли. Билл кивнул. Но, судя по выражению его лица, не очень-то верил, что такое возможно. У жителей Гималаев был ритуал и избавление от него, но он такой отвратительный. Они смотрели на него. Слушать не хотелось, но ведь ничего другого не оставалось. Н -н Назывался он р -р Ритуал ч -ч Чудь. И Билл принялся объяснять, в чем этот ритуал состоял. «Если ты гималайский святой, то ты выслеживал Тейлуса. Тейлус высовывал язык, ты высовывал язык. Вы с Тейлусом накладывали языки друг на друга, потом прикусывали их, сцеплялись и смотрели друг другу в глаза». «Ой, меня сейчас вырвет!» Беверли повалилась на землю. Бен осторожно похлопал ее по спине, потом огляделся, проверяя, не видит ли это кто. Никто не видел. Ричи, Стэн и Эдди как зачарованные смотрели на Билла. «И что потом?» — спросил Эдди. «Это з -з звучит как б бред, но в книге написано, что вы начинаете рассказывать анекдоты и з -з -з загадывать загадки». «Что?» — переспросил Стэн. Билл кивнул, и его лицо говорило всем, кто хотел знать, обходясь без слов, что он не делает открытия, а всего лишь докладывает о нем. И именно так. Первым этот монстр Тейлус рассказывает анекдот, а потом ты и вы делаете это по очереди. Беверли села, подтянув колени к груди, обхватив их руками. «Не понимаю, как люди могут говорить с сцепленными языками». Ричи немедленно высунул язык, схватил его пальцами и нараспев произнес. «Мой отец работает на говносвалке». Эта детская выходка на какое-то время сняла напряжение. «Может, общение телепатическое?» – продолжил Бил. «В любом случае, если человек засмеется первым, несмотря на боль?» – спросил Стэн. Бил кивнул. «Тогда Тейлос убивает его и съедает его душу, я думаю. Но если человеку удается заставить Тейлоса засмеяться, — Первым он уходит на сто лет. — В книге написано, откуда появляется эта тварь, — спросил Бен. Бил покачал головой. — Ты в это хоть чуть-чуть веришь? — спросил Стэн. По голосу чувствовалось, что ему хочется поднять все это на смех, но духа не хватает. Бил пожал плечами. — Почти верю. Он хотел добавить что-то еще, но покачал головой и больше не произнес ни слова. Это многое объясняет, медленно заговорил Эдди. Клоуна, прокаженного, оборотня. Он посмотрел на Стена. Наверное, даже мертвых мальчиков. Похоже, это работенка для Ричарда Тозера, заговорил Ричи голосом диктора кинохроники. «Человека тысячи анекдотов и шести тысяч загадок?» «Если мы пошлем тебя, нас всех будет ждать смерть», — ответил на это Бен. «Медленно, в мучениях». И все опять рассмеялись. «Так что же нам с этим делать?» — спросил Стэн. И вновь Билл смог только покачать головой. Он чувствовал, что почти знает ответ. Стэн поднялся. «Пойдемте куда-нибудь еще, засиделись мы тут». «А мне здесь нравится», — возразила Беверли. «Тиньке так хорошо». Она посмотрела на Стена. «Тебе, наверное, захотелось потурачиться? Пойти на свалку и бить камнями бутылки?» «Мне нравится бить камнями бутылки на свалке». Ричи встал рядом со Стэном. «Это во мне, — говорит Джей Ди Бэби». Он поднял воротник и закружил по берегу, как Джеймс Дин в фильме «Бунтарь без причины». «Они меня достали». Ричи с задумчивым видом почесывал грудь. «Вы знаете кто? Родители, школа, общество. Все. Это Давид, Бэби. Это... это говно», — закончила за него Беверли. И вздохнула. «У меня есть петарды», — сказал Стэн. И они разом забыли про Глэммеров, Мониту и неубедительную имитацию Джеймса Дина, исполненную Ричи, едва только Стэн достал из кармана коробку Black Cat. Black Cat — известнейшая американская компания по производству пиротехники. Коробка эта произвела впечатление даже на Билла. Господи Иисусе, Стэн, где ты это взял? «Одного толстяка, с которым иногда хожу в синагогу», — ответил Стэн. «Я выменил их у него на пачку комиксов с Суперменом и маленькой Лулу». «Давай взорвем их все!» — закричал Ричи вне себя от радости. «Давай взорвем их, Стэнни, и я никому больше не скажу, что ты и твой отец убили Христа. Обещаю тебе, я буду всем говорить, что нос у тебя маленький, Стэнни. Я буду всем говорить, что ты необрезанный». На этом Беверли завизжала от смеха и залилась краской, будто ее сейчас хватит удар, а потом просто закрыла лицо руками. Билл засмеялся, Эдди засмеялся, к ним присоединился и Стэн. Смех этот перелетел через широкий, обмелевший Кендускик в день, предшествующий 4 июля. Летний звук, ясный и веселый, как солнечные лучи, отражающиеся от поверхности воды, и никто из них не увидел оранжевых. глаз, пристально смотрящих на них из зарослей ежевики. Заросли эти оккупировали тридцать футов берега слева от того места, где они сидели, и посреди из земли торчала, по терминологии Бена, шахта Морлоков. Поверх этой окруженной кустами бетонной трубы и смотрели на них выше упомянутые глаза, каждый в диаметре больше двух футов